Глава двадцать вторая Первые минуты скандала я пропустила мимо ушей, потому что с ужасом рассматривала окружающий мир. Да, я замечала странности раньше, но они казались безвредными, временными последствиями полного погружения. Видимо, ошиблась. Не все так радужно. Мультяшный, схематично нарисованный подросток сейчас смешно размахивал нарисованными руками, стоя в центре мультяшной, схематично нарисованной детской. Мультяшный старик пытался вставить в поток возмущённых воплей хоть слово, но не слишком преуспевал в этом деле. Разница с совершенно реальным, настоящим и таким живым и просто феерическая. Ольга вместе с кроватью вообще выглядела застывшей чёрно-белой картинкой, нарисованной карандашом, словно эскиз. Лишь чёткая надпись над дочкой была зелёной, как и та, что висела над головой свекра. Имя сына полыхало багровым. Ужас сдавил сердце. Я поняла, что не могу вдохнуть. Что происходит? Мультяшный Вова переключился с дедушки на меня. Я вообще не понимала, что он говорит. Голова от страха совершенно перестала варить. Только осознавала, что сын очень зол. Помимо красной надписи, об этом сигнализировали несколько четко прорисованных горизонтальных линий на лбу. Продолжая игнорировать скандал, я медленно перевела взгляд на свои руки. Они оказались нормальными. В лёгкие ворвался воздух. Я задышала глубоко и с наслаждением. От рук нормальность, словно морская волна, хлынула на всё вокруг. Ужас слегка ослабил хватку, и я расплакалась от облегчения. «Мам, ну чего ты?» — споткнулся на очередной фразе Вовка. Красная надпись мгновенно сменилась на зелёную. «Извини, я не хотел так сильно кричать. «Мам, ну не надо!» А я плакала, понимая, что мозги набекрень наверное, единственное, что досталось мне от биологических родителей, и что я больше никогда не полезу в виртуальный мир. Я забыла задёрнуть штору, но вылезать из-под одеяла, вставать и исправлять ситуацию не хотелось совершенно. Так что в комнате было довольно светло из-за городских огней. Правда, освещение это больше походило на дискотечное. Напротив нашего дома высотка сияла рекламой. Мимо окна постоянно пролетали такси и вертолеты. Да и полицейские дроны периодически нагло заглядывали в здание, сканируя смарт-браслеты жильцов. Так что интерьер постоянно менял оттенок, становясь то зеленым, то красным, то светло-желтым. Плюс ровный, непрекращающийся шум человеческого, многомиллионного улья. Учитывая частичную мультяшность и синеватую подсветку мебельных ящиков, Было совсем весело. Я закрыла глаза, отвернулась к стене, накрылась головой. Стало чуть легче. Естественно, с Вовкой мы помирились. Его претензии выглядели вполне взрослыми. Быть на его месте я отреагировала бы точно так же. Первое, мы с дедом его обманули. Ладно бы просто молчали о своих делах. Но я ведь приходила и с честным видом просила помощи, Для 12-летней, тяжелобольной девочки. Сына именно это возмутило сильнее всего. Второе. Я не скрывала от детей историю своей жизни. Они прекрасно знали, что их дед и бабка, с моей стороны, патологические геймеры, лишенные родительских прав. Оказывается, Вова боится, что я стану такой же. Неприятно, когда ребенок допускает подобную мысль. С другой стороны, а в чем он не прав? Вон увлеклась так, что галлюцинации начались. Хотя не уверена, что у матери и отца были проблемы с восприятием реальности. Всю жизнь думала, что они эгоистичны, невесть зачем родившие из пиногрыза инфантилы, не пожелавшие взрослеть и брать на себя ответственность за того, кого нечаянно зачали. Но ведь как-то я с ними дожила до семи лет. Даже какие-то обрывки воспоминаний сохранились. Большей частью приятные и веселые. Может, они сначала нормальными были, а потом что-то случилось? Жаль, я никогда не пыталась выяснить подробности. В общем, Вова окончательно успокоился, когда я пообещала больше не играть в игры с полным погружением и извинилась за обман. Конечно, сначала мне пришлось рассказать про нулевой итог поиска работы и очень дорогое содержание заключенного по месту регистрации, про то, что молчала про Dark Times не потому, что ему не доверяю или считаю маленьким, а потому что стыдно и не хочется его подставлять. Это же позор! когда мать в детские игрушки играет. На последнем объяснении, кстати, сын развеселился и объяснил, что на этот счет волноваться не стоило. Наоборот, круто, когда родаки такие продвинутые. Но все это неважно Я пообещала больше не играть, и обещание сдержу. В конце концов, в этом нет смысла. С момента создания Хромгильды прошел почти месяц. Никаких внятных денег не заработано. Высот не достигнуто. Я даже начальную локацию еще не покинула. «Лишняя трата времени. И денег. Подписка-то не бесплатная. Возможно, если бы этот месяц я потратила на поиск работы, чего-нибудь к сегодняшнему дню уже нашлось бы. Всё-таки я очень невезучая. Даже то, что меня сын застукал закономерно. Всю жизнь так. Куча знакомых, которым помогает случай, чудеса у людей случаются. А у меня? Что я, что Денис. Мы должны пахать, чтобы более-менее держаться на плаву». «Никогда нам не быть, не то что богатыми, даже людьми со средним достатком не стать. Почему так несправедливо? Мы не воры, не убийцы, живем честно, закон не нарушаем, не подличаем, по головам не идем. А как беда пришла, даже не смогли дочку из этой беды вытащить. Вроде нашла выход. Непыльный способ заработать, казалось бы. Играй в игру, наслаждайся, голду копи. А нет». Тамошний бог рандом меня игнорирует. Ещё и мозг сожгла. Хорошо хоть пока только зрительные галлюцинации. А вдруг? А вдруг не только. А если я уже давно в неадеквате? А вдруг и скандал сегодняшний, и выход из виртуальности придуман? Я резко села, откинула одеяло и прислушалась к себе. Сердце бешено стучит, по спине бегают мурашки. Всё заправду Я сильно ущипнула себя чуть повыше колена. Боль пришла с небольшой задержкой, еле ощутимая, словно приглушённая лекарствами. Но я ничего не принимала. Я вскочила, подбежала к зеркалу на стене. За окном как раз пронёсся очередной транспорт. Меня осветило. Показалось, вижу баронессу, охнула, дошлёпала босыми ногами до стены, включила свет и вернулась к отражению. «Нет, это не баронесса». «И не Хромгильда». «Это точно я». Вон и морщины, и волосы коротко остриженные. Месяц не окрашивала, так что седина отросла. Глаза огромные, испуганные, веки опухли от слез и недосыпа. Полный бред. Я в порядке. Относительным. Вот только еще раз проверю. Я тихонько вышла из зала, мимоходом удивилась тому, что в спальне Вовки и Матвея Ростиславовича горит свет. И на цыпочках прокралась в ванную. Здесь у нас лампочка очень яркая. Настолько, что глюки испугались и полностью пропали. Если не считать синей подсветки предметов, конечно. Глядя на зеркало, я сжала кулак. Потом истерически хихикнула и открыла дверцу по-человечески. За зеркалом находились полочки, заполненные всякой уходовой мелочевкой. Я взяла маникюрные ножницы, уселась на крышку унитаза и безжалостно резанула себя по внутренней поверхности бедра. Почему именно там? Да потому что кожа в этом месте нежная и чувствительная. Боль должна быть адской. Плюс родные порез не заметят. Ранка получилась глубокой, но узкой. Кровь бодренько закапала на кафельную плитку. Боли я почти не почувствовала. «Мам, ты спишь?» «А, что?» — притворилась я. «Мм, конечно, сплю, сынок. Что случилось?» «Поля, нам срочно надо поговорить». Матвей Ростиславович тяжело опустился на стул возле компьютера. Я села, поморгала и зевнула, делая вид, что действительно только что проснулась. На самом деле я за ночь глаз не сомкнула. Но зачем их зря волновать? Если за ближайшие дни глюки не прекратятся, пойду к врачу. Вот тогда и поговорим. А пока буду делать вид, что всё в порядке. Вова включил свет. Я бросила взгляд на браслет. «Вы с ума сошли? Четыре утра!» «Вовка, тебе в школу скоро, ты хоть спал?» Мы с дедом смотрели запись твоих приключений. Ушел от прямого ответа сын. «Ну, мать, беру все свои слова вечерние назад. Ты знаешь, я тобой горжусь. Сама, без чьей-либо помощи, такого наворотила». Он бухнулся на диван у меня в ногах и продолжил. «Мам, ты хоть понимаешь, что нашла?» «Ты о чем?» — не поняла я. вовке загорелись глаза, и он зачастил, вываливая на меня информацию. К сожалению, способность кусать врага продать в ближайшее время я вряд ли смогу. Спелл пока уникальный, имеется только у меня, а значит, он очень дорогой. Речь идет о сотнях тысяч. И дело не только в его боевой пользе, которая как раз сомнительна. В «Дарк Таймс» играет куча коллекционеров. Кто-то собирает питомцев, кто-то транспортные средства, кто-то дома, а кто-то редкие способности. Но сама я учебник создать не смогу, так как не обладаю навыками профессии печатник. А доверять незнакомым крафтерам в моем случае нельзя. Какой-нибудь Вася Васечкин выполнит мой заказ и незаметно создаст еще одну копию для себя. И озолотится, регулярно печатая учебник. Потом найдется Петя Петечкин, Боря Борискин. Они насытят рынок, и моя уникальность станет стоить стандартно. Так что про быстрое обогащение за счёт зубной кары забудь. Но кто сказал, что скорость обязательна? Лучшим вариантом было бы изучить профу печатника и выкачать её до нужного уровня. Конечно, это или дорого, или долго. Но потом, мам, шептал сын, я ведь так и не понял, как ты его открыла. Ты гений. Это же несколько месяцев продаж, понимаешь, мам? Забудь про мою вечернюю истерику. Играй дальше, а я помогать буду. Профу-печатника не продают, берегут гады, в ней ведь такие деньги крутятся. Но мы с тобой вычислим, где ее открыть можно. Мы же Ольку вообще сможем полностью отмазать и деду колени прооперировать, понимаешь, мам? «И Вовке универ оплатим, и виллу купим, и в космос полетим», — добавил свекор. Сын от деда отмахнулся, сейчас ему явно было не до шуток. «Я чуть не проговорилась, что это вовсе не вариант». Вкладывать в печать нам нечего, а долго и честно качаться мне нельзя. И вообще погружаться нельзя. Могу не выплыть в какой-то момент. Но я не перебивала, слушала, не хотела расстраивать Вовку раньше времени. Но Вова уже забыла о боевом навыке. Он переключился на достижение домовладелец. И вот тут-то я совсем позабыла о своих страхах. В Этелегри можно приобрести жильё. Существуют как небольшие лачуги, так и огромные дворцы на любой вкус и кошелек. В них можно спать, можно нанимать слуг, покупать интерьер, размещать крафтерские мастерские. А главное, собственный дом равно собственное хранилище. Сумки ограничены количеством ячеек. К тому же, если ты погиб от рук игрока, твой убийца спокойно может забрать все, что тебе принадлежит. Кроме тех вещей, что находятся во вкладках гардероб и карманы. А ведь есть еще и читеры, которые противозаконно Но очень эффективно обчистят и эти, вроде как недоступные чужакам разделы инвентаря. Если учесть, что игроки постоянно убивают друг друга, стать материально благополучным очень сложно. А в личном доме есть сундуки, шкафы, бочки, мешки и прочие места хранения. Дома не фазируются, то есть они уникальны, и скопировать ключ, как какой-нибудь талант, невозможно. Получается, я продаю сам дом, а не его копию. Вот пройти по цепочке событий самолично и получить домик можно, но чаще всего непонятно, какие действия привели кого-то другого к владению жильем. Так что недвижимость дорогая, цены соизмеримы с реальным миром. И поэтому большинство игроков бомжует или арендует гостиничные номера у зажиточных кланов. «Засада в том», — рассказывал сын, — «что редкая и дорогущая личная недвижимость может исчезнуть». Если на город, где находится твой дом, опустится активная тьма, как и содержимое сундуков, и слуги, и все остальное. Чем больше наблюдаю за Дарк Таймс, тем больше понимаю, что геймеры там не зарабатывают, а сливают огромные деньги в трубу», пробурчал Матвей Ростиславович. «Что вполне логично. Я всегда говорил, что разрабы на игроках бабки делают, а не наоборот». Вова покосился на деда, но философский диспут на тему «кто кого обувает» вступать не стал. Продолжил рассказывать. «Очень велик шанс, что игроки населенный пункт очистят. Но обычно это дело не одного месяца, и даже не двух. А то и вообще ничего не выйдет. И город, а значит и твои владения, гакнутся с концами. Это я знаю», — перебила я. «Ты хочешь сказать, та книжка, которую я открыла перед тем, как ты меня выдернул в офлайн, «Делает меня владелицей усадьбы фонд «Триплдаун»? Подземелье?» «Ну, не подземелье, конечно», — отрицательно покачал он головой. «Данж останется, и ходить сможешь, как в данж, если захочешь. Но ты получила личную копию. Вход в дом будет в стороне от основного, скорее всего. Ну да тебе какая разница? Продашь какому-нибудь мажору права на усадьбу. Представляешь, сколько заработаешь?» «Сколько?» — почему-то хриплым голосом спросила я. Сын восторженно закатил глаза. «Ну, миллиона на два потянет, минимум». «Сына, ты ничего не путаешь?» вскочила я и накинула халат. «Это на реальные четыре миллиона!» «Да наша дача в четыре раза меньше стоила!» «Настоящая, реальная дача!» «И квартира наша не намного больше потянет!» Вовка фыркнул. Матвей Ростиславович пробурчал. Хватит матери голову дурить. Объясни толково. Мам, усадьба на нейтральной территории. Я ведь упоминал уже. Владелец этого трехэтажного домишки никогда не потеряет имущество, понимаешь? В песочнице не бывает нашествия тьмы. А ведь и правда. Я снова села на диван, подобрала ноги и задумалась. Если Вова ничего не путает, то я куплю Оле медкапсулу. И на жизнь еще останется. А там и Денис прилетит, и работу найду. Сын прав. Можно еще разок зайти в dark Таймс» и хотя бы просто попробовать покричать в чат про дом на нейтральной территории. Вдруг сын не фантазирует? Да даже если цена на порядок меньше, все равно сумма внушительная получается. В конце концов, я заходила в игровой магазин, видела цены на сумки и прочее. Там не копейки крутятся, а большие деньги. Страшно? Да. «Боюсь потеряться в виртуале окончательно, но риск, кажется, оправдан». «Я в школу не пойду», — заявил Вова. «Позвоню Мишке, попрошу пустить меня на его геймерский лежак. Его родители к семи на работу выезжают. Помогу тебе. Добавь во френды мой ник быкователь Я видел ты в пьяном кабане?» «Да», — пробормотала я, слушая сына краем уха. «Все размышляла, стоит ли лезть в игру при таком состоянии психики». «Классный клан, мощный, их владелец доктор Дру, крутой мужик, и репутация у него отличная. Не кидала и все такое. О, кстати, его можно попросить помочь. Вдруг хорошего покупателя найдет». «С чего бы ему помогать?» Наконец-то отвлеклась я от невеселых мыслей. «Мам, ты что, не знаешь?» Поразился Вовка. «Ну ты даешь. Как думаешь, зачем люди кланы держат? Чтобы уменьшить количество врагов в открытом мире? ПВП все-таки?» Пожала плечами я. «Поль, я же вроде скидывал тебе ссылку на гайды по кланам. Ты не смотрела?» Снова вмешался дедуля. «Не успела. Да в чём дело-то?» «В том», — торжественно сказал Вовка, «что у каждого клана открыт игровой счёт. И с каждого золотого, заработанного с оклановцами, неважно. Сделкой с торговцем или с другим игроком, оплата за квест или лутом из мобов, повторяю, мам. С каждого золотого на клановый счёт...» Поступает десять процентов. Понимаешь? Владелец клана так зарабатывает. Ничего себе, протянула я. А я-то думала, дело в альтруизме, дружбе и поддержке себе подобных. Дедуля закряхтел, потом засмеялся. Вот за это, Полюшка, мы тебя и любим. За что? За наивность и доброту. но ну, нельзя же всех по себе судить. не дед, доктор Дру нормальный. Встал на защиту главы клана Вова. Он не хапает себе в карман. Говорят, у него в хранилищах доступ новичкам открыт. Несколько таверн по Этельгрино. Там официантки-бармены работают. Он зарплату им платит, по-честному. Даже больше, чем в реале, на таких местах зарабатывают. Плюс ремонт за счет клана. Не всем, правда. Только основному костяку игроков. Копеечная плата за гостиницу для своих и так далее. Не думаю, что у него в кармане много оседает. Мужик не для себя, реально для других старается. Но он еще и практичный, просто так не раздает бабло, с умом распределяет. Так вот, мам, с его связями он обязательно поможет, в его же интересах. Прикинь, сколько бабла в клан привалит с твоей сделки за особняк. Откуда ты столько про него знаешь? Сам, что ли, в кабанах? Не-а, вздохнул Вовка. Мы с Мишкой долго мыкались, искали, куда бы вступить. Но несовершеннолетних не хотят брать. Про пьяный кабан много слышали, хотели попроситься, но на тот момент у них набор закрыт был. А потом мы с Мишкой сами клан создали. «Ого, у тебя своё сообщество?» «Молодец», — похвалила я. «И сколько соклановцев?» «Я, Мишка и ещё два человека», — сконфузился сын. «У нас ламповая атмосфера, нам больше и не надо никого». «Так набрал бы этим, как его?» Я напрягла память. «Автоинвайтом, вот». Какой-никакой заработок, как выяснилось. «Так у меня ни гостиницы, ни хранилища. К тому же нам только детей можно брать. Раз я сам малолетка», — вздохнул сын. «А мои сверстники, сама знаешь, сплошь придурки. А вы девочек приглашайте», — с абсолютно серьезным лицом предложил свекор. они в любом возрасте вполне ничего». «Ну, у тебя, дедусь», — разозлился Вова. «С бабами никаких дел вести нельзя». «Ой, мам, я не про тебя и не про Олю, а вообще». «Короче, ты думай, а лучше спи». «Если решишься продавать, я Мишке в всем позвоню, договорюсь. Он меня в квартиру пустит».